6. Вор и арсенал. Итак, полковник, что ты об этом думаешь? Грандиозная идея, не так ли? Барбикен лучезарно улыбается, а я покачиваю портвейн в бокале в такт своим мыслям. Я щурюсь, глядя на термоядерную вспышку, после которой на истерзанной поверхности Япета образуется новый кратер. Дети и спички. Эта мысль дает мне ниточку, и дилемма неожиданно разрешается. Я улыбаюсь Барбикену. Согласен. Твоя объективность и искренность восхищает меня и моих друзей. Если позволишь... Я ненадолго выйду за пределы круга и посоветуюсь с ними по поводу изменений в сделке. Старейшина Зоку кивает, отчего его цилиндр энергично покачивается. Естественно. Он машет рукой в сторону серебристой границы круга. Я допиваю Портвейн, вежливо киваю Чеховой и переступаю черту. Резкое освобождение от замков шредера, замыкающих круг, вызывает головокружение. В поле зрения появляется интерфейс спаймскейпа. В тот же момент исчезает иллюзия гостиной. Я оказываюсь в безликой белой трубе, созданной из интеллектуальной материи и заполненной инертным утилитарным туманом, похожим на цветочную пыльцу. Я сразу же ускоряю свое внутреннее время до максимума, приемлемого для моего дешевого синтбиотического тела. За спиной, в окружении викторианской мебели, дерева и бронзы, барбикен и Чехова застывают словно статуи. Еще одна приятная неожиданность. Члены ган-клуба слишком хорошо воспитаны, чтобы выйти из круга следом за мной. Из наплечной сумки я достаю яйцо из компьютрониума. Оно тяжелое, холодное и очень красивое, словно снесено одной из птиц Фаберже. Глядя на рисунок в стиле модерн, легко забыть о сложной системе теплоотвода и миниатюрном до уровня атома в вычислительном устройстве внутри. На дно только это яйцо ушла большая часть моих доходов от транспортной пирамиды, но без него я не смог бы поддерживать вир книжной лавки и сохранять информацию Сирра. Перед тем, как доставить реконструированную пулю Ванна в Ган-клуб, я тщательно стер с нее все следы. Мысленным приказом я открываю через яйцо квад-канал. Мальчик, Ответ поступает через несколько секунд. «Да». «Помнишь, ты говорил, что хотел бы помочь Миели?» Долгая пауза. «Это было так давно, но я помню». Его голос изменился, стал старше. У Ауна странное представление о времени. Интересно, сколько лет прошло в Вере? «Ты еще можешь ей помочь», — говорю я. «Скажи, что именно я должен сделать?» Кват доносит эхо такого сильного воодушевления, что у меня сводит зубы. Несколько мгновений я молчу в нерешительности. Может, лучше просто сократить потери до минимума, сбежать отсюда, а потом отыскать другой путь? Нельзя втягивать в это дело мальчика. Какое я имею на это право? Я встряхиваю головой. Надо спешить, и другого выхода у меня нет. Хорошо, мальчик, слушай меня внимательно. Запоминай и точно выполняй мои указания. Я формирую сложную мысль, накладываю ее на изображение спаймскейпа и отсылаю матчику. Он с энтузиазмом принимает послание. Затем я проверяю статус ядерных боеголовок, проданных юнцам Зоку под видом детализированных копий «Царь-бомбы». Любой не слишком внимательный проверяющий мог бы принять их за самые большие водородные бомбы, когда-либо изготовленные на Земле. Тогда как на самом деле... Это замаскированные квад-передатчики. В середине у них имеются ионные ловушки, связанные с такими же устройствами в пуле вана, а сложный состав слоев дейтерии и создан таким образом, чтобы послать тщательно смодулированный нейтринный сигнал, способный пройти сквозь световые годы свинца или хотя бы сквозь стены арсенала ган-клуба. Несколько царь-бомб, к моей радости, еще не использованы, хотя термоядерная война уже в полном разгаре. Я вижу, как мальчик запускает кватлинию в одну из бомб, словно джинна в бутылку. Я даю себе клятву загладить свою вину перед мальчиком. А потом молюсь всем воровским богам, чтобы они дали мне сил вынести тяжесть всех моих обещаний. В противном случае нас ждет эпический провал, как любит выражаться Зоку. «Мы будем счастливы принять ваши предложения», — говорю я Барби Кену по возвращению в круг. «Однако...» «Что такое?» Я с сомнением смотрю на старейшину Зоку. «Не могли бы вы в ответ оказать мне одну услугу?» «Мне бы очень хотелось сопровождать вас и посмотреть знаменитый арсенал. Я, может, и дезертир, но все еще солдат и люблю инструменты своего ремесла». «Конечно! Почему нет?» — восклицает Барби Кен. «Это наименьшее, что мы можем для тебя сделать». Чехова разочарована. Я уверен, что ей не терпится принять истинный облик и покончить с этим делом. Но это было бы невежливо. Круг создан Барби Кеном, и, покинув его, она потеряла бы лицо и сцепленность. Я приветливо ей улыбаюсь, она сердито хмурится. В кратере Торжес, где-то над Британскими островами, вспыхивает особенно мощный взрыв. «Это царь-бомба?» — спрашиваю я. Мальчик, воспользовавшись сцепленностью и нейтринным потоком, переместился в арсенал, в тело, заключенное внутри пули Ивана. «Клянусь, Юпитером, ты прав», — отвечает Барби Кен. «Какой ты сообразительный! Чехова, дорогая, перед нами настоящий ценитель древнего оружия. Ты должен осмотреть арсенал». Внезапно он хмурится. Вот только спектр немного не соответствует норме. Ладно, значит, юнцам еще надо кое-чему поучиться. Он энергично подталкивает меня массивной рукой оружием. Это все не важно. Там, куда мы отправимся, есть на что посмотреть. От орбитального кольца перед нами отходит золотистый отросток, обвивающий поверхность Япета и уходящий за крутой горизонт, отчего спутник немного напоминает орех. Само кольцо представляет собой поток магнитных частиц, заключенных в трубу и разгоняемых электромагнитными полями до невероятной скорости. Другими словами, это гигантская кольцевая пушка — Отклонение части потока к принимающей станции на поверхности создает нечто вроде железнодорожной ветки. Поезд устремляется вниз, скользя между гигантским желтоватым глазом Сатурна и догорающими ядерными пожарами Детской войны, а мы тем временем допиваем Портвейн. Арсенал ган-клуба «Зоку». Это целая серия залов, расположенных под внушительным экваториальным хребтом Япета, включающим в себя самые значительные вершины во всей Солнечной системе. Некоторые залы протянулись на десятки километров, хотя в странном зеленовато-голубом освещении точные размеры определить трудно. Вопреки ожиданиям, стены здесь не из камня. Они выглядят как свернутая в цилиндр небесная голубизна, и почему-то сильно раздражают глаза. На этом веществе нет ни единой тени, возможно, это какая-то псевдоматерия, пикотехническая новинка, более прочная, чем все, что состоит из атомов. Сами экспонаты грозными созвездиями висят в воздухе. Ряды винтовок, пистолетов и орудий тянутся один за другим. Цвет оружия составляет резкий контраст с общим фоном. Вороненая сталь, все оттенки оливкового в камуфляжной раскраске и серебристый блеск. Мне кажется, что я плыву над океанским дном, а вокруг движутся косяки рыб самых мрачных рассветок. Барби Кен, Чехова и я все так же остаемся в круге и сидим в своих креслах в небольшой кусфере. Недостаток силы тяжести япета компенсируется слабым давлением фоглетов на конечности. «Мне это не нравится, как будто на руках и ногах повисли кандалы, а мне и без того слишком тревожно». Чехова напряженно ссутулилась на краешке сиденья и почти не смотрит на меня, зато Барби Кен явно наслаждается ролью экскурсовода. «Нам потребовалось немало времени, чтобы все это собрать», — говорит он. «Кроме того...» Мы сохраняем хотя бы один экземпляр всего, что изготавливают члены клуба. И все в превосходном состоянии, в полной боевой готовности. Между рядами оружия полупрозрачными медузами проплывают Зоку в своем истинном виде. Время от времени сверкают вспышки и раздается грохот испытываемого оружия. В огромном зале почти не умолкает раскатистые эхо. «Ха!» — усмехается Барбикен, заметив, как я вздрагиваю. «Не бойся. Безопасность у нас на первом месте. Но оружием надо пользоваться. Это ж не сборники комиксов, которые можно хранить в полимерной пленке. Все подсоединено к единому ганскейпу и может быть использовано любыми ЗОКу, где бы они ни были». Я улыбаюсь ему, а сам мысленно продолжаю отсчитывать секунды. Надо занять барбикена и чехова, пока мальчик не закончит свою часть работы. И что ж его так задержало? Жаль, что я не могу сейчас выйти из круга, чтобы это выяснить. Все это производит грандиозное впечатление, говорю я. Старинные предметы всегда очень интересно рассматривать но мне казалось, что изделие звуку намного масштабнее. Скажи, какое самое большое орудие вы создали? Я хотел бы на него посмотреть. Я слышал, что у соборности имеются солнечные лазеры, и всегда гадал, есть ли у вас нечто подобное». Чехова как будто не слышит моего вопроса, а Барби Кен оживленно подмигивает. «Понятие самое большое?» «Здесь немного не подходит», — отвечает он. «К примеру, мы создаем разгонные двигатели для динамической поддержки членов из Супра. Но я могу показать тебе кое-что поинтереснее!» — он толкает локтем Чехову. «Ложная скромность здесь ни к чему, дорогая. Покажи ему». Она вздыхает и жестом направляет Ку-сферу дальше. Следующий зал. Огромен. Его содержимое — несколько пустотных кораблей. Это гигантские бескрылые стрекозы с серыми округлыми корпусами и многокилометровыми хвостами линейных ускорителей. Внутри сфер — идеальная отражающая поверхность. Эти отсеки предназначены для хранения черных дыр, с их излучением Хокинга в стабильном состоянии до момента взрыва. Но действительно меня поражает объект, размещенный в центре зала. Своим внешним видом он отдаленно напоминает голову огромного насекомого. Его глаза, две шаровидные антенны, состоящие из прозрачных шестиугольников, сходятся в одной точке, и там что-то медленно вращается. Множество серебристых шаров, соединенных спицами наподобие модели молекулы. Все это движется, и некоторые шары то исчезают, то появляются снова, сбивая с толку наблюдателя. И что это? Мое экпиротическое орудие, бесстрастно отвечает Чехова. Оно не выглядит уж очень большим. Это всего лишь база. Стоит забросить его в массу, сравнимую с газовым гигантом, и она воспламенится. Хотя после вспышки их осталось не так уж много. И как же оно работает? Устройство создает гравитационное возмущение, что приводит к появлению браны в высших измерениях массы нашего пространства времени. Она отталкивается от браны планка и сталкивается с первоначальной массой. В результате... Происходит большой взрыв в миниатюре. После этого становится легче понять точку зрения большой игры Зоку на сложившуюся ситуацию. Создается впечатление, что это орудие нелегко точно навести на цель. Я сверяюсь со своими внутренними часами. Чем занимается мальчик? Я дал ему самые точные инструкции, и сейчас он уже должен быть на Леблане. Согласно первоначальному плану, сразу после заключения сделки я собирался воспользоваться нейтринным потоком от взрыва бомбы и по каналу переместиться в пулю Вана, спрятанное там тело. Крошечный и почти незаметный сгусток интеллектуальной пыли, предназначенный для переправки на борт корабля, стоящего где-то в арсенале а уж потом ничто не помешает нам отсюда выбраться. Но, похоже, мальчишка на что-то отвлекся. «Скажи, старейшина, это необходимо?» — спрашивает Чехова. «У меня есть дела поважнее, чем проводить экскурсии». Я пытаюсь отыскать возможность на секунду выйти из круга, но не рискую, вспомнив про внутренние системы безопасности Арсенала. Чтобы попасть сюда... Мы прошли сквозь врата царства, где каждого по отдельности сканировали на атомном уровне на предмет возможной опасности. С ценными антикварными объектами они, безусловно, не осмелятся так поступить, чтобы не повредить драгоценную квантовую информацию. И именно на этом основывался мой план. Я не даю Чеховой договорить. «Очень интересно видеть здесь столько кораблей. Но ведь вы оружейный клуб, не так ли?» «Разница невелика. Подумай хотя бы о своей пуле Вана. Корабли — это те же орудия, не направленные на врага. Общество Робур и Немо черпают здесь вдохновение». Барбикен задумчиво почесывает свои бакенбарды. «Нас очень часто неправильно понимают. Мы создаем орудия не ради разрушений». Мы только проверяем свои силы. Орудийный снаряд против брони, корабль против пространства — это одно и то же. Вдали слышится грохот. Барби Кен и Чехова одновременно смотрят вверх. Мне надо протянуть еще несколько секунд, и я решаюсь перейти к философской составляющей. Итак, вы не видите проблемы в том, что другие используют их на войне, говорю я. А через мгновение события начинают стремительно развиваться. После серии последовательных взрывов арсенал начинает греметь словно барабан. Мимо нас своем проносятся ракеты. Снаряды и пули рикошетом отскакивают от интеллектуальной материи стен. В зале позади нас одна за другой, словно падающие костяшки домино, срабатывают винтовки и пушки. Кусфера вокруг нас под обстрелом обычных орудий обрела прочность адамантина и покрылась вспышками, напоминая звездное небо. Из-за непрекращающегося грохота включаются звуковые фильтры. Потом медленно приходит в движение один из пустотных кораблей. Выступ его линейного ускорителя начинает покачиваться взад и вперед, словно оружие в руках пьяного. Кусфера виляет в сторону. Но это не имеет значения. Единственный выстрел, если до этого дойдет, способен разнести в пыль целый спутник. Барбикен и Чехова покидают круг. Она взрывается ярким созвездием фаглетов и сверкающих камней. Он превращается в лишенную тело голову в цилиндре, окруженную бриллиантовым вихрем. Ну и черт с ними. Я ускоряюсь и бросаю матчику к послания. «Чем ты, черт возьми, занимаешься?» Виноватая пауза длится пару микросекунд. «Я получил доступ ко всем!» — приходит ответ. «Я просто хотел поиграть!» «Сейчас же прекрати! Приходи за мной!» Мысленный посыл оказался более гневным, чем я рассчитывал. В отклике ощущаются жгучие слезы. «Хорошо!» — тихо говорит он. «Извини!» «Ладно, поторопись!» «Меня охватывают невидимые руки!» Щупальцев оглетов окутывают сзади и поднимают в воздух. Где-то позади личность полковника Снармьента лопается, словно мыльный пузырь. На фоне далеких ослепительных вспышек истинные сущности двух двухзоку буквально раскаляются до бела. Подожди, обращаясь я к мальчику, не прекращай стрельбу, только держись подальше от пустотных кораблей. Глаза Барби Кена наливаются яростью. Ты! — кричит он. — Привет, Барбикен, — с трудом отвечаю я. — Давненько не виделись. Я пытаюсь кивнуть в сторону Чеховой, но не в состоянии пошевелиться. жан ле фламбер к вашим услугам. — Ты наносишь непоправимый ущерб, — Орет Барбикен. — Убирайся из нашего ганскейпа сейчас же! Где-то в дальних залах снова гремят взрывы. На этот раз я уверен, что в канонаде участвуют и термоядерные заряды. По корпусу ближайшего пустотного корабля стучат какие-то обломки. Я крепко зажмуриваюсь, но это не помогает. За сомкнутыми веками пылает красное солнце, а по коже раскаленным скребком проходит череда ожогов второй степени. Боюсь, я не могу этого сделать. По крайней мере, до тех пор, пока не получу то, зачем пришел. Но если вы откроете выход из арсенала, я постараюсь вам помочь. Ты хочешь получить Леблан? Почему ж ты сразу не попросил об этом? Ну, так интереснее. К тому же я никогда тебе не доверял. Ну, так что будем делать? Вдали появляется стройный темный силуэт. Давай, парень, я не могу держать их целый день. Ничего не выйдет. «Как хотите». Башня пустотного корабля продолжает двигаться медленно, но неуклонно. Она натыкается на серебристую раковину, метагенератор времен протокольной войны, как я понимаю из хаотичных пояснений из «Паймскейпа» Арсенала, и разбивает его. «О боже, это, на мой взгляд, действительно тяжелый урон». «Но этого недостаточно» они в любой момент могут обнаружить мальчика. Надо найти что-то еще, что-то такое, что достало бы их даже за пределами круга. Барби Кен несколько отличается от той личности, которую я знал раньше, но старейшины не меняются, по крайней мере, до тех пор, пока не присоединятся к другому сообществу ЗОКу. Возможно ли это? Но попытаться стоит. «Госпожа Чехова, возможно, это вас заинтересует», — говорю я. Ваш старейшина работает на большую игру». Чехова таращится на барбикена. Между ними пролетает вихрь сообщений, затуманивающий изображение спаймскейпа. Ее истинный облик искажается изумлением и гневом. Мой незамысловатый метамозг улавливает лишь отдельные кваты из этой перепалки, да и то не в состоянии их перевести» но я могу себе представить их диалог. «Я бы никогда не поверила, но это все объясняет». «Он блефует! Неужели ты не понимаешь? Он может говорить что угодно!» «Так вот почему ты заблокировал экпиротический тест, ублюдок! Вот почему!» Новая вспышка слепит глаза. Мое синтбиотическое тело содрогается до самого ядра. Я только успеваю подумать, что мальчик выпустил снаряд Хокинга, и теперь все кончено. Но сознание не исчезает, и я понимаю, что гибель черной дыры не унесла нашей жизни. Зрение постепенно проясняется, и я обнаруживаю, что Барби Кен возвращается к прежнему обличию, только теперь рядом с его головой парит серебристый овал куружья. Я мягко падаю на дно ку сферы. Воздух сгущается от утилитарного тумана разбитых фаглетов и рассыпавшихся камней Зоку. Чехова исчезает. «Смотри, что ты заставил меня сделать!» — кричит Барбикен. «Вернее, что я заставил сделать тебя! Такой будет официальная версия!» Барбикен, неужели ты слабеешь с возрастом? Раньше в тебе горел огонь анархии!» Помнишь дело с солнцедобывающими машинами, тогда ты с радостью нарушал правила. Именно поэтому я и обратился к Зоку для постройки кораблей. Ты опять играешь в какие-то игры, Жан. Как и всегда. А нет, я не играю. Только не в этот раз. Жан, не будь глупцом, давай работать вместе. Нам известно о твоем посещении земли. Нам необходима разведка. «Соборность сходит с ума! Лучшего предложения тебе никогда не получить!» Я качаю головой. «Я не работаю на копов, даже если они носят цилиндры», — отвечаю я. «А, кстати, вот мое лучшее предложение. Я покидаю вас вместе со своим кораблем. Или мы увидим, как будет выглядеть япед с черной дырой внутри. Думаю, точно так же, как и Марс». «Однако ты уже ничего не сможешь сказать по этому поводу, верно?» Барби Кен колеблется. Я чувствую, как невидимый луч куружья ружья упирается мне в лоб. Стискиваю зубы и стараюсь даже не моргать. Это довольно трудно, поскольку лазерные лучи, потоки частиц и кинетические снаряды затянули зал красно-белой паутиной. «Убирайся отсюда!» Рычит Барби Кен после недолгой паузы. В спаймскейпе я вижу, как распахиваются огромные ворота арсенала. «Теперь можешь прекратить», — говорю я матчику. «А это обязательно?» «Да, и мы еще поговорим об этом позже, молодой человек». Под нами поднимается Леблан. Через квадсвязь с матчиком я уже ощущаю его прохладное прикосновение к своему разуму. Его темно синий корпус не превышает десяти метров в длину. Это нечто среднее между Роллс-Ройс, Сильвер-Фантом и космическим кораблем. Яркое пламя двигателей Хокинга выделяется на фоне общего хаоса Арсенала. — Жан, ты совершаешь ошибку, — говорит Барби Кен. — Ортианка уже примкнула к нам. Согласно нашему волеизъявлению, она уже стала членом большой игры. Она все нам рассказала. Дерьмо. Мы знаем, что ты не такой, как прежде. Ты можешь угрожать мелким Зоку, но не более того. Мы поймаем тебя. Попробуйте, — отвечаю я. А что касается Ортианки, оставьте ее себе. Я смотрю ему в глаза. На наши следующие встречи я возьму с собой не только игрушки. А потом я прыгаю сквозь стенку сферы и медленно опускаюсь к кораблю. «Мы будем наготове готове!» — беззвучно шепчут губы Барби Кена. Еще один зал орудий вспыхивает вокруг нас прощальным фейерверком, а потом я погружаюсь в прохладу темно-синего... Леблана